Господин Терьян. Рабочий кабинет Еробкина потрясал. Судя по всему, раньше здесь был актовый зал, теперь же сцену убрали, кресло вынесли, стены выкрасили под мрамор и выделили несколько помещений. В одном у Еробкина размещались диваны и два кресла, во втором барная стойка и тоже два кресла, в третьем тренажеры а в четвертом — душ, унитаз, беде и утопленная в полу ванна с гидромассажем. Фойе актового зала превратилась в приемную, в которой трудились три девицы в легких полупрозрачных платьицах, а еще две сидели, просто так и ничего не делали. Еропкин вышел навстречу гостям, покинув свой письменный стол из карельской березы. На хозяине была ослепительная белая рубашка, рукава которой застегивались на массивные золотые запонки, яркий галстук с золотым же зажимом, бархатные шоколадного цвета штаны и, несмотря на теплую погоду, меховая безрукавка, из кармана которой свешивалась и исчезала где-то в кармане брюк, золотая цепь, на ногах были домашние меховые тапочки. Обнявшись с Левой и крепко пожав руку Терьяну, Еропкин усадил гостей на расставленные вокруг журнального столика козетки, а сам устроился в кресле напротив. — Такие вот дела, — произнес он, разглядывая Сергея и улыбаясь. «Ха -ха, столько лет не виделись. Хорошее было время, правда? — У нас ведь с тобой тогда какая-то штука произошла. Он пощелкал пальцами. — Уж не помню, из-за чего бабу, что ли, не поделили. — Ну так это мы теперь спокойно можем урегулировать, чтоб проклятое прошлое, понимаешь, не угнетало. — Видал в приемной? — Хочешь, бери любую, хоть сейчас. — Не нравится? — Ша! — Позвоню. Еще десяток прилетит. — В другой раз, — сказал Сергей, — прошлое не угнетает. — Хорошо, — легко согласился Еропкин. — А я вот помню, ты раньше еще книжками интересовался. Точно? — Я тоже, понимаешь, пристрастился последнее время. Библиотечку собрал. Надо, чтобы ты посмотрел как-нибудь. Правда, у меня все на старославянском. Придешь, понимаешь, вечером с работы, откроешь что-нибудь, сразу, понимаешь, успокаиваешься. Ты как насчет старославянского? У меня со старославянским проблемы, чисто сердечно признался Сергей, почему-то вспомнив историю с писателем Оливером Твистом. А ты здесь здорово устроился. Еропкин оживился, оставил литературную тему и начал рассказывать о своих планах. Слушая его, Сергей с удивлением осознал, что Еропкин произносит очень осмысленные вещи, поминутно вставляя свое «понимаешь». И матерные слова, тыча в Сергея и Лёву жирным пальцем, шмыгая носом и почесываясь, он говорил о строительстве нового корпуса станции, договорах с мэрией, организации продажи машин, головокружительных схемах кредитования. «Такие, бля, дела!» — закончил он. «На все про все Два, максимум три года!» Этот бизнес на полсотни лимонов потянет, клянусь. А надо это всего два, на раскрутку. Чего вы там в Москве жметесь? Я Платону говорил. У меня тут уже инвесторы как мухи крутятся. Хочешь, говорю, я инфокаровские сорок процентов обратно выкуплю. Триста штук кладу не глядя. Нет, говорит, будем работать вместе. А что, тянуть? Лето же уходит. Если я сейчас стройку не начну, зимой это все в копеечку влетит. Вот ты приехал, прими решение, или Платону доложи, пусть он там почешется. Понял мою мысль? Ну, мы тут все свои. Так ты имей в виду, ежели Платон перечисляет, к примеру, до первого числа два лимона, один процент твой. Двадцать штук. Тут же наличными отстегиваю. Или в долю тебя возьму, в акционеры, это как захочешь. Да ты не жмись, я ж тебе не взятку даю. Все ведь для общего дела, для того же инфокара». «Рано это обсуждать», — осторожно сказал Сергей, не желая начинать с Яропкиным дискуссию о мировоззренческих принципах. «То, что ты рассказал, у тебя где-нибудь написано?» Я бы хотел посмотреть. И бизнес-план тоже. — О, как же! Танька — Танька! — крикнул Еропкин. — Зайди быстро! Впорхнувшая из приемной Танька, повинуясь взгляду Еропкина, встала рядом с Сергеем, прижалась к нему горячим бедром, открыла блокнот и приготовилась записывать. — Значит, так! — начал командовать Еропкин. «Все материалы по проекту забери у Михалыча, пусть принесут бизнес-план, потом эту папку, ну, которую у архитектора взяли, еще баланс договора, потом вспомню, еще скажу, соберешь все и отдашь вот господину Тарьяну, поняла? И поможешь ему разобраться. Как следует поможешь». «И чтоб все, что ему нужно, ну, ксерокс там или еще что, молнией, мне этот человек очень нужен. Поняла?» Танька замахала ресницами, бросила на Сергея многозначительный взгляд и удалилась. «Так», — сказал Яробкин, выудив из кармана золотую цепь, к которой был прикреплен золотой хронометр. «Мне на массаж надо». Давайте, мужики, на вечер что-то решать. Предлагаю в восемь часов. Лева, помнишь место, где мы в прошлый раз были? Вот туда. Он и вправду хочет откупить инфокаровскую долю за триста тысяч? — спросил Сергей, когда они со Штурменным вышли на улицу. — Да ты что! Откуда у него деньги? Это все ля-ля. Рассказывает красиво, правда? Я уже третий раз слышу. Интересно, что он все это действительно может. Сколько при этом украдет — другой вопрос. А куда он нас вечером ведет? Нормальная совковая забегаловка. По салатику, по шашлычку будем пить водочку. Оркестр играет. Для нашего гостя из солнечного Магадана. Танцы. В ресторан Еропкин, к удивлению Сергея, заявился все в тех же домашних тапочках. Перехватив взгляд Тарьяна, Еропкин пояснил. — Костная мозоль. Никакие ботинки не налезают. Так вот и маюсь. Про меню Лева угадал гениально. Не заглядывая в принесенную официантом потрепанную брошюру, Еропкин скомандовал. — Значит, так. «По салатику, по шашлычку, пить будем водочку, три Смирновской принеси, боржому, еще пару шампанского, здесь поставь с краю». И, не давая никому вставить слово, начал травить анекдоты. Ресторанный оркестр прервал захватывающую историю про поручика ржевского Еропкин остановился на полуслове осмотрелся и углядев в партнершу пошел танцевать Оттоптавшись три танца привел ее к столу садись сказал Еропкин. познакомься это лева это как я сережа а это галя шампанское будешь галка девица кивнула и залпом выпила фужер шампанского. Еропкин, подперев голову рукой, смотрел на Галку с пьяной грустью. — Жрать хочешь? — старательно выговаривая слова, спросил он. — Голодная небось! Галка подумала и снова кивнула. Еропкин поднял руку, подзывая официанта. — Значит, так, — сказал он, — почесывая грудь. «Еще один салат, шашлык четыре раза. Серега, ты будешь? А? Тогда три раза коньяк есть, принеси бутылком». Потом придвинул стул вплотную к галке и опустил руку под стол. «Да ладно тебе!» — возмутилась галка. «Дай поесть. Сам же предложил. Что тебе не терпится?» «Понял». Покорно согласился Еропкин, отодвинулся на полметра и уставился на галку, стараясь смотреть в одну точку. Просидев несколько минут, встал, направился шаркая тапочками к оркестру, сунул пианисту несколько купюр, вернулся на место и занял прежнюю позу. «По заявкам нашего гостя Александра», — объявил пианист, — «для его знакомой девушки Гали». Исполняем популярную песню. Это, для тебя, пояснил Еробкин. Путана, путана, путана, жизнерадостно завопили музыканты. Ночная бабочка, но кто же виноват? По лицу Еробкина. Потекли крупные слезы. Сергей переглянулся с Левой, и они стали пробиваться к выходу через плотную толпу танцующих. Он что, всегда так? Спросил Сергей уже на улице. Ха, сказал Лева, это еще цветочки. Год назад он такое устроил. Ему тут один мужик не показался. Сашка подошел к оркестру, сыграйте мне, говорит, День Победы, только без слов. И не сначала, а сразу с припева. И не прямо сейчас, а когда я рукой махну. Подошел к мужику, встал у него за спиной и махнул рукой. Только оркестр заиграл, он взял стул и со всего размаху шандарахнул мужика по башке. Представляешь, под день победы. Лихо, признал Тарьян. Закончилось в милиции? Если бы. Мужик оказался нашим городским бандитом. Не из самых крутых, но все же Моня Подольский. Известен тем, что ездит на белом Роллс-Ройсе. С ним, кстати, незадолго до этого дела классная история приключилась. К нам Горбачев приезжал месяца за три до Пуча. И по традиции пошел в народ. Идет он, значит, по Невскому, с ним, Раис Максимна, как водится, охрана, людей полно. А навстречу едет Моня на своем Роллс-Ройсе. Увидел Горбачева, вылез, подошел к нему. Спасибо вам, говорит Михаил Сергеевич, за все, за перестройку. Если б, говорит, не вы, я бы до сих пор еще сидел. Неужели не слышал? Тут все просто на ушах стояли. — Не слышал, — рассмеялся Тарьян. — История действительно классная. Чем же все-таки День Победы закончился? Так получилось, что в ту минуту Моня за столиком один сидел. Когда Сашка его стулом огрел, он сразу брык и под стол. Влетели его быки, стали Еропкина по всему ресторану гонять. Он от них бегал-бегал, потом притомился и сдался в плен. Они его увезли. Ну, все уже думали, что Сашке конец. Нет, через три дня появляется. Смирный. Ты заметил, что он в тапочках ходит? Это с тех пор. У него, Лева оглянулся и перешел на шепот. хорошие завязки в большом доме. Они его и вытащили. — Ты куда сейчас? — Домой? — Тырьян старался пить мало, но Яропкину, поначалу зорко следившему за рюмками своих гостей, все же удалось влить в него граммов триста. — Я у тебя, кстати, хотел спросить. Это девочка. Настя? — а понравилась. Ты не поверишь. По объявлению нашел. — Когда представительство открывали... Платон позвонил и говорит, сделай так, чтобы все было по высшему разряду. Я дал объявление в вечерней газете, так, и так, для представительства, для работы с гостями, ну и все такое. Девки косяком пошли. На третий день я сдался, позвонил в Москву. Все, говорю, больше я их уже не различаю, присылайте подмогу. Приехала Мария. Молодец, баба, я тебе скажу. Собрала сразу человек двадцать, только глянула и говорит, вот эту берем. Стали беседовать, а она и готовит, и два языка, и умненькая, и все такое. Плюс ко всему, оказалось, она в этом же доме живет. Что, понравилась? Красивая, уклончиво ответил Сергей. — Он снова поймал себя на мысли, что Настя ему кого-то напоминает. — Сколько ты ей платишь? — Лева посмотрел на Сергея сверху вниз. — Тебе в Москве разве не объяснили, что в инфокаре этот вопрос табу? — Ладно, тебе скажу. Я ей квартиру оплачиваю. накормление гостей выдаю под отчёт? — Дважды в год экипировочные и сто пятьдесят зеленых в месяц. Считаю, что нормально. Едва открыв дверь, Сергей услышал телефонный звонок. Сняв трубку, он узнал голос Ильи Игоревича. «Для вас посылка от друга», — сказал он. «У вас с утра какие планы?» «Я хотел уехать около половины девятого», — ответил Сергей но могу и задержаться. Задержитесь на полчасика. Гена подъедет в девять, но если будете брать материалы с собой на работу, на столе не оставляйте. Утром, заглянув в привезенную Геной папку, Сергей сперва перелистал ксерокопированные листы, потом сел на стул у входной двери и стал читать подробно. Через полчаса Он отпустил водителя и перебрался на кухню. Задрипанная папка с матерчатыми завязками таила в себе бомбу. Федор Федорович оказался провидцем. Еропкин пожадничал, поторопился и совершил роковую ошибку. Он хотел перехитрить других, но сам попался в собственный капкан. И теперь Сергей держал в руках готовое и изящное решение проблемы. Регистрируя предприятие, которое приватизировало обе станции, Еропкин сочинил что-то вроде секретного протокола Молотова-Риббентропа. Можно только гадать, каким образом ему удалось заставить всех прочих акционеров подписать эту галиматью, но факт остается фактом. Перед Сергеем лежала бумага, из которой явствовало, что все без исключения акционеры при своем увольнении с работы по собственному желанию обязуются немедленно подать заявление о передаче принадлежащих им акций в распоряжение правления, то есть того же Яропкина, с тем, чтобы впоследствии правление продало эти акции желающим их купить и выплатила выбавшим полученные деньги. Расчет Еробкина был ясен, как солнечный луч. Подвести любого работника автосервиса под статью, поймав его на каком-нибудь злоупотреблении, не стоило никакого труда. После этого проворовавшемуся предлагается примитивная сделка. Или материалы передаются куда надо, или он уходит по собственному. Пойманный за руку акционер с великой радостью хватается за протянутую ему соломинку и подписывает документ. Тогда Еропкин кладет перед ним вторую бумагу, заявление о выбытии из числа акционеров и передаче акций правлению. Делать нечего, вторая бумага подписывается тоже. Было совершенно очевидно, что единственным покупателем, освобождающихся таким образом акций, мог быть только один человек – сам Еропкин. И задача его состояла в том, чтобы вышибить всех, остаться одному, и тогда уже, имея на руках большинство голосов, диктовать свою волю всесильному инфокару. А если инфокар – такое положение вещей – по каким-то причинам не устроит, что ж, можно поговорить и о продаже всего пакета акций. Когда Сергей представил себе, сколько Еропкин за это запросит, у него слегка закружилась голова. Вот почему он так тянул с приемом инфокара. До тех пор, пока все акционеры не выйдут из игры, ему категорически был противопоказан партнер, который тоже сможет претендовать на скупку акций. Но Еропкину чуть-чуть не хватило времени. Судя по бумагам Федора Федоровича, он убрал двух акционеров еще до своей стажировки в Германии, Трех других сразу после возвращения, и тут же провел собрание с готовностью, разрешившее ему купить эти акции. Следующих двух акционеров предприятия Еробкина не досчиталось непосредственно в период тесного ознакомления с перспективами мерседесовского бизнеса а их акции были куплены на внеочередном собрании за три дня до приезда Марка и последующей разборки в Москве. После этого Еропкин заспешил. Перед появлением в Питере Платона он срочно уволил еще троих и тоже купил их акции, и всячески тянул с регистрацией инфокаровского участия именно потому, что ему нужно было любыми путями переписать на себя акции еще как минимум 14 человек, уволенных им с рекордной скоростью. Но Еропкин не успел. Придуманный марком и реализованный штурменным ход с оплатой инфокаровской доли наличными спутал ему все карты. В результате 20% акций остались болтаться в воздухе, находясь в распоряжении правления но никому формально не принадлежа, а по закону невыкупленные акции на собрании не голосуют. Сергей схватился за карандаш. У инфокара 40% голосов. Плюс 6 еропкинских против инфокара. Он голосовать не осмелится. Итого 46. Остаются 54 голоса. Но из них двадцать вне игры. Значит, против инфокара будут голосовать всего тридцать четыре. Меньшинство. И Робкин проиграл. Еропкин перехитрил сам себя. Если бы он не мухлевал с документами, не вносил в устав липовых изменений о принятии решений простым большинством голосов, даже этих 34 контролируемых им процентов вполне хватило бы для блокирования любой инициативы инфокара. Но он пожадничал и теперь висел на волоске, а в руках у Сергея находились ножницы, которыми он мог этот волосок перерезать. Не может быть, чтобы Яропкин этого не понимал. Сказанные Федором Федоровичем слова об интеллигентском снобизме не выходили у Сергея из головы. Он налил себе еще кофе, закурил и попробовал поставить себя на место еропкина Ничего не получалось. Ни одного сколько-нибудь надежного хода в распоряжении еропкина не просматривалось. После часового раздумья Сергей сдался и набрал номер Ильи Игоревича. «Прочли?» — спросил Илья Игоревич. «Разобрались или нужно что-то объяснять?» «Думаю, что разобрался», — осторожно сказал Сергей. «Однако хотелось бы все это проговорить». «Я сейчас пытаюсь представить себе возможное развитие событий, но никаких перспектив для Яропкина не вижу. А может быть, я чего-то не учитываю?» — Скорее всего, — охотно согласился Илья Игоревич, — вы, возможно, не очень представляете себе, каким арсеналом средств он может пользоваться. — А вы представляете? — обидевшись, спросил Сергей. Илья Игоревич рассмеялся. — Скорее всего, да. Хотите встретиться? Подъезжайте через часок. Вскоре Сергей и Илья Игоревич сидели на лавочке, и Илья Игоревич открывал Тарьяну глаза на мир. «В бизнесе, — говорил Илья Игоревич, — нельзя верить ни одному человеку, другу, брату, матери, никому. Вам это может быть сколько угодно противно, но это общее правило, аксиома, если хотите. Любая целенаправленная деятельность, если в ее основе лежит доверие к людям, обречена. Мало того, она просто вредна. Во-первых, потому что цель не достигается и тем самым компрометируется. А во-вторых, что ж, посмотрите, что вокруг творится. Все рванулись зарабатывать деньги, а толком это делать не умеют. Народ-то откуда? Кто из науки? Кто из комсомола? Кто сам по себе? Ты меня знаешь? Знаю. Ты мне веришь? Верю. Ну, давай вместе деньги делать. Давай. А когда потом эти деньги найти не могут, то и начинается. Ах так, да я тебе поверил, а ты меня обманул. А мы с тобой в одной песочнице играли, и пошла пальба. Не знаю, как у вас, а здесь каждый месяц из невы двух-трех доверчивых вылавливают. Даже термин появился: бизнес на доверии. Я вам точно говорю, как только этим самым бизнесом На доверии запахнет, месяца через три-четыре жди разборки. Знаете, почему умные иностранцы от нашего российского бизнеса шарахаются? Потому что у них это в генах сидит. Просто так, под честное слово, под фу-фу, ничего, никогда и никому. И когда они видят, как у нас ведутся переговоры и заключаются сделки, то сразу же разворачиваются и уходят. А второе правило следующее. К бумагам, любым, надо относиться предельно осторожно. Бумага — это так, Илья Игоревич изобразил пальцами легкое шевеление. Голая идея, нематериальный актив, что-то вроде дорожного указателя. — Почему же? — спросил Сергей. — Ну, потому же. На любую бумагу, если... Ее умный человек составляет, всегда найдется контрбумага. Я ведь знаю, почему вы так воодушевились, посмотрев папочку. У вас двадцать процентов неголосующих акций обнаружилось, правильно? Что ж, думаете, Яропкин не знает, что у него большинства нет? — Ну, я, кстати, за этим к вам и пришел, — напомнил Сергей. — Знает, конечно. Зато он не догадывается, что мы тоже про это знаем. Так что до поры до времени он может жить спокойно? До какой поры и до какого времени? Я думаю, что до собрания. Нет, дорогой, тогда уже поздно будет. Вам ведь даже никого перекупать не надо. А следовательно, если он и живет сейчас, как вы говорите, спокойно, то совсем не поэтому. — Ладно, — сказал Сергей, — я понимаю. Вы меня жизни учите. Большое спасибо. Сдаюсь. Больше не могу ничего придумать. — Эх, — вздохнул Илья Игоревич, — бизнесмены. Ну, — Ладно, слушайте. Он к собранию свои двадцать процентов обратно получит. — Это как же? Очень просто. Возьмет и спрячет бумажки о выходе из акционеров. И эти четырнадцать гавриков... Либо сами на собрание придут, либо, что вероятнее всего, выдадут ему доверенности. И дело с концом. Сергей задумался. «Не получится», — сказал он наконец. «Бумажки эти, которые, как вы говорите, Еропкин спрячет, заверены нотариусом. Наверное, я какую-нибудь справку смогу взять».